Явление 12. Большов и Подхолюзин. Большов. Вот ты и знай, Лазарь, какова торговля та. -то. Ты думаешь что? Так вот, дары мы бери деньги. Как ни деньги, скажет, видал, как лягушки прыгают. Нако говорит: "Вексель". А по векселю-то сыны их что возьмёшь? Вот у меня есть завалящих тысяч насты и с протестами, только и делай, что каждый год подкладывай. Хошь за полтину серебра все отдам. Должников-то по ним чай с собаками не сыщешь, которые повымерли, а которые поразбежались, некого и в яму посадить. А и посадишь-то, Лазарь, так сам не рад. Другой так обдержится, что его оттуда куревом не выкуришь. Мне, говорит, и здесь хорошо, а ты проваливай. Так ли, Лазарь?» Подхолюзин. «Уж это как и водится». Большов, всё вексель да вексель. А что такое это вексель? Так, бумага да и всё тут. И на дисконт-то отдашь-то проценты слупят, что в животе забурчит. Да ещё после своим добром отвечай. Помолчав, с городовыми лучше не связывайся, всё в долг да в долг. А привезёт ли, нет ли так слепой мелочу до да арабчками. Поглядишь не ног к не головы, а на мелочи никакого звания давно уж нет. А вот ты тут как хошь. Сдешним торговцам лучше не показывай. В любой анбар зайдёт, только и делает, что нюхает, нюхает, поковыряет, поковыряет, да и прочь пойдёт. Уж дивы бы товара не было, каким ещё рожном торговать? Одна лавка маскотельная, другая красная, третья с бакалеей, так нет. Ни что не везёт. На торги хошь не являйся, сбивают цены, пуще чёрт знает чего. А на денеж хомуд, да ещё и вязку подай, да мак гречей, да угощение, да разные там недочёты с провесами. Вот оно что. Чувствуешь ли ты это? Подхолюзин. Кажется, должен чувствовать. -с. Большов. Вот какого торговли-то. Вот тут и торгуй. Помолчав. Что, Лазарь? Как ты думаешь? Подхолюзин. «Да как думать-с? Уж это как вам угодно. Наше дело подначальное». «Большов, что тут подначальное? Ты говори по душе. Я у тебя про дело спрашиваю». Подхалюзин. «Это опять-таки Самсон Силыч как вам угодно-с?» «Большов, наладил одно как вам угодно. Да ты-то как?» Подхалюзин. «Это я не могу знать-с». «Большов, помолчав». «Скажи, Лазарь, по совести, любишь ты меня?» Молчание. «Любишь, что ли? Что ж ты молчишь?» Молчание. «Поил, кормил, в люди вывел, кажется». Подхалюзин. «Эх, Самсон Силыч, да что тут разговаривать-то-с? Уж вы во мне-то не сомневайтесь, уж одно слово». Вот как есть весь тут. Большов: Да что ж? Что ты веста? Подхолюзин: Уж коли того, а либо что-то так останетесь довольны, себя не пожалею. Большов: Ну так и разговаривать нечего. По мне, Лазарь теперь самое настоящее время. Денег наличных у нас довольно. Векселям всем сроки подошли, что ждать-то?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 Подхолюзин. «А уж по мне, Самсон Силыч, коли платить по двадцати пяти, так пристойнее совсем не платить». Большов. «А что? Ведь и правда. Храбростью-то никого не удивишь, а лучше тихим-то манером дельцы обделать. Там после суди владыка на втором пришествии хлопот-то только куча. Дом-то и лавки я на тебя заложу». Подхолюзин. Нельзя ж без хлопот. Вот векселя надо за что-нибудь збыть, товар перевести куда подальше, станем хлопотать. Большов: "Ано так. До да старенькуш я остановлюсь хлопотать-то, а ты помогать станешь?" Подхолюзин: "Помилуйте, Самсон Силыч, в огонь и в воду полезус". Большов: "Эдык-то лучше." «Черт-то ли нам по грошам-то наживать?» «Махнул сразу, да и шабаш!» «Только напусти бог смелости!» «Спасибо тебе, Лазарь!» «Удружил!» Встает. «Ну, хлопачи!» Подходит к нему и треплет по плечу. «Сделаешь дело аккуратно, так мы с тобой барышами-то поделимся!» «Награжу на всю жизнь!» Идет к двери. Подхалюзин. «Халюзин!» «Мне, Самсон Силыч, окромя вашего спокойствия ничего не нужно, как жимши у вас с малолетства и видимши все ваши благодеяния, можно сказать, мальчишкой взят с лавки подметать, следовательно, должен я чувствовать».